4. Около 200 лет назад, возможно, чуть больше, молодой ученый Натен Барт открыл проход в иные Миры. Точнее, сначала мир был один, тот самый, из которого сегодня пришла Маша. Так его и называли позже. Первый. Многие истинные отправились в паломничество, чтобы насладиться невиданным зрелищем, новым миром, где все отличалось от привычного взгляду. Не смутило их даже то, что открытый мир был абсолютно лишен магии, и истинные теряли связь с искрой, когда переступали границу. Тем не менее, вернулись они окрыленными, многое принесли с собой, переняли у иномирцев различные навыки, манеру одеваться, архитектурные стили, направления в искусстве и даже языковые особенности. Теперь Маше стало ясно, почему здесь все показалось таким знакомым. Ведь 200 лет назад в ее мире как раз было начало 19-го столетия, и это время не зря называли «золотым веком». Неудивительно, что этим истинным понравилось. На достигнутом Натенвард остановиться не смог, и скоро открытых миров уже стали десятки, а затем сотни. Начавшийся был расцвет науки и искусства постепенно угасал, Истины начали путешествовать по другим мирам, зачастую не бывая дома по нескольку лет, а то и десятилетий. Их родной мир почти опустел. Жена Натена, наблюдая это печальное зрелище, тоже мало-помалу проникала с духом упадка и начала уговаривать мужа уйти в первый из открытых миров. Он поразил женщину своим ритмом, скоростью, вечным движением вперед. В то время, как здесь, в ее родном мире, жизнь была слишком размеренной и однообразной. Натан же не представлял существование без магии и раз за разом отвечал супруге отказом. Он и подумать не мог, что однажды ночью она решится сбежать, заберет годовалую дочку и навсегда исчезнет в переходе. Разумеется, обнаружив пропажу, Варт отправился в погоню, намереваясь выбить из супруги дурь и вернуть ее обратно. Но за прошедшие десятилетия открытый им мир изменился до неузнаваемости. Натан не смог там сориентироваться и совершил несколько ошибок, ставших критическими в поисках жены и дочери. Он по незнанию привлек к себе ненужное внимание и был заперт в клетку с белыми стенами. С большим трудом ему удалось бежать из плена и вернуться домой. Много сил затем потратил Натан на попытки закрыть порталы, и, наконец, это у него получилось. Остался лишь один в его замке. Но последний портал был односторонним – Теперь отсюда невозможно уйти. Рано или поздно истины захотят вернуться домой, и тогда они навсегда останутся здесь, запертые в своем родном мире. Мужчина умолчал лишь о том, чего он так страстно желал все эти долгие годы. Но Маша поняла его. Кажется, Натан все еще любил ее мать и ждал. Мария попыталась вспомнить, что мама в детстве говорила ей об отце. Да вроде то и говорила, что он в другом мире. Только Маша тогда почему-то думала, что ее папа умер. Разве не это подразумевается под другим миром? Зато теперь становилось понятным и то, почему мама больше так и не вышла замуж, и почему в ее жизни никогда не было других мужчин. Она все еще любила Натана Варда, своего мужа. Тогда зачем сбежала от него? По глупости? Или он вовсе не такой белый и пушистый? как им кажется». Мария пристально разглядывала погрузившегося в грустные воспоминания Натана, ее отца. Он не производил впечатления агрессивного человека, способного поднять руку на женщину. Хотя, возможно, она его еще слишком мало знает. «Да и маму теперь не спросишь, ведь проход работы только в одну сторону, сюда. И все-таки Натан, Маше почему-то трудно было называть его отцом, даже про себя» не ответил на самый главный вопрос, как она сюда попала. Ведь Мария вроде бы не истинная, как жители этого мира себя называют. А портали в холле университета она даже не подозревала. Да и как подозревать, если она уж точно больше десяти раз проходила через университетские двери и попадала каждый раз в одно и то же место – на улицу с оживленным движением. Да и другие студенты тоже. Мария только собралась задать Натану этот вопрос, как вдруг дверь в кабинет распахнулась. На пороге стоял незнакомец с первого этажа, злой и взъерошенный. Бегло, осмотрев помещение, он наткнулся взглядом на девушку. Его глаза тут же потемнели, и с коротким рыком мужчина бросился к Маше, почему-то странно подвиливая бедрами. Девушка испуганно сжалась в кресле. Побитый ею незнакомец выглядел совершенно разъяренным. Неизвестно, что именно он собирался сделать с Марией, но только путь ему перегородил Натен. «Раден, что произошло? Почему ты еще здесь?» — спросил он с нотками удивления, но спокойным голосом, скрестив на груди руки. «Это, это маленькая фурия посмела ударить меня!» Незнакомец инстинктивно попытался прижать ладони к пострадавшему месту но поймал насмешливый взгляд, осмелевший от защиты отца Марии, и убрал руки. Она должна ответить за это. Раден. Теперь голос Натана был стальным. «Будь добр проявлять учтивость, когда говоришь о моей дочери». «Твоей дочери?» Лицо незнакомца вытянулось. Он выглядел совершенно ошарашенным. Вопросительно взглянул на Марию, будто отыскивая у нее подтверждение этому немыслимому заявлению. Девушка пожала плечами, она не напрашивалась в дочери истинному. «Значит, это и есть твоя дочь?» Сказал Радан с такой горечью, что маша стала неловко. Все-таки она слишком грубо с ним обошлась. «Ну, подумаешь, поцеловал пару раз. Ну, полапал без разрешения». Маша вспомнила, что чувствовала в тот момент, и по телу прибежала жаркая волна. «Нет, не зря она ему врезала. Будет знать, как к невинным девушкам приставать». Хотя выглядел незнакомец весьма привлекательно, если, конечно, отбросить его неприязненные взгляды на Марию. Как и у Натана, у него были длинные темные волосы, которые он носил, собранными в хвост. Но на этом сходство двух мужчин заканчивалось. Раден был немного моложе. Мария дала бы ему на вид лет 38-40. К тому же, в отличие от слегка погрузневшего с годами Варда, Незнакомец был широк в плечах, но довольно узок в бедрах. Ладно, чего уж скрывать. Этот мужчина – настоящий красавчик. этакий брутальный мачо, грубоватый, но обладающий мощной харизмой. Вот только зря Маша посмотрела на его бедра. Тут же вспомнилось нечто упругое, вжимавшееся в ее тело. Девушка поспешно подняла глаза выше, на его камзол, и попыталась разглядеть рисунок. Но и этот орнамент ей не дался. «Продай ее мне», – вдруг заявил Раден.